Глава 33. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Позже, тем же вечером, я позвонила Лайзе из относительной безопасности своего дома. Было уже больше восьми, и снаружи начала сгущаться тьма. Разговаривая с сестрой, я обыскала все углы дома в поисках змей. Голос Лайзы звучал устало, сонно, ее речь была немного искажена. Я спросила, в чем причина. «Да, все в порядке». «Лайза, ты же понимаешь, что я слишком хорошо тебя знаю?» «Тишина. Лайза!» «Это из-за дома». «Пауза. Возвращайся». «Мы уже проходили через это. Регулярно в каждом разговоре. Я не могу». «Я хочу, чтобы ты приехала. Была со мной». Еще более невнятно». «У меня есть план. Для нас обеих. Ты увидишь». Я опустилась в кресло в гостиной. «Лайза, что ты принимаешь?» «Просто успокоительная». Она рассмеялась громким пронзительным смехом. Необычный смех моей сестры. «Это происходит снова». Я выпрямилась. «Что происходит?» «Шумы». Лайзе не нужно было больше ничего говорить. Подвал, запертая комната. Сколько ночей я провела лежа там, прислушиваясь к шорохам, напуганная до полусмерти. Я подняла глаза и увидела отражение своего лица в окне. Меловая кожа, большие усталые глаза. Мне не понравилось, что я похожа на призрак самой себя. «В подвале никого нет», — Твердо произнесла я. «Просто Ева вбила эту мысль в наши головы, История о привидениях, раньше пугавшей нас». Я уверена, что слышала. Я говорила с двоюродной сестрой Евы, той, что из Филадельфии, Келси исчезла. Она не жила в Вермонте. Эти сказки были предназначены для того, чтобы напугать нас, контролировать нас. Я уверена, что слышала. Держись подальше от подвала, Лайза. Ты сведешь себя с ума. Царапается, шуршит, стонет. Что, если она там, внизу, умирает с голоду теперь, когда тети Евы нет? Начнем с того, что там никого никогда не было. Ты меня слышишь? Все это было частью безумных игр «Разума Евы». Лайза всхлипнула. «Я точно кого-то слышала. Пожалуйста, пожалуйста, вернись домой, мне страшно, Конни». «Лайза», — сказала я строго, — «остановись. Если тебя это так беспокоит, попроси Дэйва или Кок спуститься вниз и посмотреть, что находится в той комнате. Найдите ключ от висячего замка и откройте дверь. Ты увидишь, подвал будет пуст, как и был всегда». Ты действительно так думаешь? Даже Ева не стала бы держать женщину в заперти более двадцати лет. Ты права, конечно, ты права, пролепетала Лиза. Я слышала, как она успокаивается. Доброй ночи, Конни. Держись, Лайза, пожалуйста. Но она уже повесила трубку. В ту ночь я лежала в постели, прислушиваясь к шуму пустыни. Ветер бил расшатанной доски моего дома. Бой койотов, эхом разносящийся по обширному пространству плоской, поросшей кустарником земли. Крик кролика. Ночные звуки. В Вермонте, когда я весной спала с открытыми окнами, я слышала пескунов — крошечных лягушек, чье кваканье становилось оглушительным, когда осадилось солнце. И сов, и койотов, и редких гагар, гнездящихся на берегах озера Шамплейн. Но, будучи запертой в подвальной комнате, я слышала другие звуки. Грохот, скрип досок, стоны. «Это она!» — шептали домработницы. «Дочь, та, которая сбежала». «Такой большой старый дом. Мыши!» Дэйв, водитель, дразнил нас ухмыляясь. «Может быть, и крысы». Твое воображение!» — говорила тетя Ева. «Она всегда казалась искренней. Это заставляло меня усомниться в себе в своем здравомыслии». Но Лайза тоже слышала шум. Я подозревала, что Кук была бы посвящена в этот секрет. Если дочь Евы Келси была заперта в том ужасном подвале, она должна была бы отвечать за ее кормление и уход за ней. Нестареющая кухарка с ее колпаком стального цвета и строгими мокосинами выглядела как женщина, которая знает больше, чем ей хотелось бы. Каким-то образом она выжила в доме Евы, когда было уволено бесчетное количество других работников. Она и еще водитель Евы, Дейв Дагер. Ветер бил в дом. Что-то ударилось в моё окно. Раз, два. Я перевернулась и зарылась головой в подушку, отгораживаясь от звуков. Расшатанные доски. Может быть, мне стоит попросить Джета укрепить их? Если Лайза слышала что-то в подвале, то, возможно, горничные были правы. Может быть, Келси находилась там, внизу? Но разве Ева не включила бы в своё завещание какое-нибудь условие для ухода за дочерью? Ева была бессердечной сукой, это правда но она была по-своему практичной. Оставить свою собственную дочь заживо гнить, в буквальном смысле, было слишком грязно. Нет, скорее всего, Лайза слышала мышей и крыс, или это просто с ее собственного разума. Мои веки отяжелели от сна. Еще один хлопок снаружи заставил меня ахнуть и погрузил в первый из многих ночных кошмаров. Мой маленький красный домик превратился в комнату, погребенную глубоко под особняком в Вермонте, и мы с Лайзой оказались в ловушке в его подвале. Сколько бы мы ни ломились в двери, никто не пришел нас спасать. По стенам тянулись мокрые красные отпечатки ладоней. Я не могла дышать, не могла пошевелиться. Я была похоронена заживо. К утру ветер стих, и солнце залило мою комнату желто оранжевым сиянием. Я сползла с надувной кровати, чувствуя себя подавленной и сбитой с толку. Остатки моих кошмаров пыльными тенями маячили в уголках моего сознания. Я почистила зубы, переоделась и собрала волосы в свободный хвост. Один взгляд в зеркало, и я плеснула холодной водой на свое бледное лицо. Это не помогло. В 8.14 я вышла на улицу. Именно тогда я увидела кровь, размазанную по моей двери. Густые засохшие полосы покрывали всю деревянную поверхность. Я обижала дом, чтобы посмотреть на окно, вспоминая звуки, которые слышала прошлой ночью. Еще больше крови, в виде звёздочек на стекле. Я уставилась на эти брызги и отпечатки, чувствуя замешательство и страх. Солнце с его ложным комфортом искажало моё зрение, приглушая цвета, создавая на моей двери жуткую картину в стиле импрессионистов. У меня закружилась голова. «Кто был здесь прошлой ночью? Чья это кровь?» В панике я позвала Джета. Он высунул голову из-за угла дома. «Что случилось?» Я показала ему. Он смотрел очень долго. «У тебя есть какие-нибудь идеи, откуда это взялось?» Я покачала головой. «А у тебя?» «Нет». Он оглянулся назад в сторону своего дома. «Миколайло прошлой ночью. Я решил, что это из-за ветра. Я слышала глухие удары по дому. Я думала... Я тоже думала, что это ветер». Мы уставились друг на друга. Я вспомнила о начале недели, о том, как лежала обнаженная в его объятиях. Могла ли я ошибаться на его счет? Возможно ли, что он стоял за этим розыгрышем? Я чертовски надеялась, что это все таки розыгрыш, и пытался свести меня с ума. Джет свистнул Мики, и она побежала вокруг дома к нам. «Давай, девочка». Затем он обратился ко мне. «Я обыщу периметры и близлежащую пустыню, на тот случай, если кто-то пострадал». Я возьму Мику. Позвонишь в полицию. Я смотрела, как он идет в дальний угол дома, расправив широкие плечи. Рядом с ним верный пес. Я должна была быть уверена, что ему можно доверять. Я также должна была быть уверена, что Лайза в безопасности, ради моего собственного душевного здоровья. Однако часть меня боялась, что кошмар прошлой ночи был реальным что Лайза была поймана в ловушку возле моего дома, умоляла впустить ее, а ее руки превратились в кровавые обрубки, в то время как я спала, невзирая на ее ужас.